Изобразительное искусство XIX века Общая характеристика периода В первой половине XIX века русское изобразительное искусство развивается в рамках академической школы живописи. Большое распространение получают исторический и батальный жанры, что связано с победой в Отечественной войне 1812 года и подъемом национального самосознания. С середины 60-х годов XIX века русские художники обращаются к темам народной жизни. В изобразительном искусстве появляется социально-бытовой жанр. В последние десятилетия века он частично заменяется пейзажем в стиле импрессионизма в живописи русских художников появляются черты неоклассицизма и модерна. Академическая школа живописи в начале XIX века занимала прочные позиции законодательницы художественных стилей и направлений. Основным методом был классицизм. Основными жанрами – портрет, декорированный пейзаж и историческая живопись. Молодые художники были недовольны непримиримым консерватизмом Академии и, чтобы не писать картины на библейские и мифологические сюжеты, обращались к портретному жанру и пейзажу. А В них все чаще появлялись черты романтизма и реализма. В портретной живописи Олега Кипренского встречается немало романтичных образов. В своих портретах художник стремился выразить индивидуальность и внутренний мир человека. Для этого он использовал различные средства художественной выразительности, цветовые и светотеневые контрасты, пейзажный фон и символические детали. Одним из лучших романтических портретов Олега Кипренского является портрет молодого Александра Сергеевича Пушкина. Не все замыслы были осуществлены художником, но его романтические искания нашли отражение в творчестве следующего поколения художников. Портреты художника тропинина написаны в реалистической манере. Изображаемый человек является в них центральным образом, все внимание сосредоточено на нем. Фигуры и черты лица выписаны с анатомической четкостью и достоверностью. В раннем периоде творчества художник использует краски приглушенных цветов, а позднее – более яркие. Кисти Тропинина принадлежит один из самых известных портретов Александра Сергеевича Пушкина, тот, где поэт положил руку на стопку бумаги и будто прислушивается к внутреннему голосу. В картине художника Брюлова «Последний день Помпеи», написанной по всем канонам Академической школы живописи, отразилось развитие русской общественной мысли и ожидание перемен, что было связано с подъемом национального самосознания. Картина символизировала мужество людей, смотрящих в глаза страшной катастрофе. Среди других известных полотен Брюлова можно назвать «Итальянское утро», «Итальянский полдень», «Псадницу» и «Версавию», В этих и многих других картинах художнику одинаково талантливо удалось запечатлеть красоту человеческого тела и красоту природы. Идеи духовного пробуждения народа отразились в творчестве художника Иванова. Над самой знаменитой картиной «Явлением Христа народу» он работал около 20 лет. Иисус на картине изображен в отдалении, а на передний план выведен Иоанн Креститель, указывающий народу на приближающегося Спасителя. Лица людей, ожидающих Иисуса, светлеют по мере его приближения, и их души наполняются радостью. Художники Венецианов и Федотов первой половине XIX века заложили основы социально-бытового жанра в живописи. Венецианов в своих картинах идеализировал жизнь крестьян, делая акцент на красоте и благородстве людей вне зависимости от социального положения. Картины Федотова написаны в жанре сатирического реализма, Он высмеивал чиновничество, разоблачал быт и нравы современной ему верхушки общества, их тупость и бездуховность. С 50-х годов XIX века основным направлением русского избирательного искусства становится реализм. А главной темой – изображение жизни простого народа. Утверждение нового направления проходило в упорной борьбе с приверженцами академической школы живописи. Они утверждали, что искусство должно быть выше жизни, в нем нет места русской природе и социально-бытовым темам. Однако академики были вынуждены пойти на уступки. В 1862 году все жанры изобразительного искусства были уравнены в правах. Это значило, что оценивались только художественные достоинства картины, независимо от тематики. Этого оказалось мало. Уже в следующем году группа из 14 выпускников отказалась писать дипломные работы на заданные темы. Они демонстративно ушли из Академии и объединились в Артель художников. Возглавил ее Крамской. Артель стала своеобразным противовесом Академии художеств, однако распалась уже через 7 лет. Ее место заняло новое объединение – Товарищество передвижных художников художественных выставок, организованная в 1870 году. Главными идеологами и учредителями товарищества стали Крамской, Мясоедов, Савицкий, Принишников и Перов. В уставе общества говорилось, что художники не должны материально ни от кого зависеть, будут сами устраивать выставки и вывозить их в разные города. Главной темой картин передвижников стала жизнь простых людей, крестьян и рабочих. Но если Венецианов в свое время изображал красоту и благородство крестьян, то передвижники делали акцент на их угнетенное положение и нужду. Картины некоторых передвижников изображают реальные сцены из повседневной жизни крестьян. Здесь и ссора богача с бедняком на сельском сходе, и спокойная торжественность крестьянского труда. Картины художника Перова критикуют бездуховность служителей церкви и невежества народа, а некоторые проникнуты искренним трагизмом. В картине художника Крамского «Христос в пустыне» отразилась проблема нравственного выбора, которая неизменно возникает перед каждым, кто берет на себя ответственность за судьбы мира. В 60-70-х годах XIX века Такая проблема стояла перед представителями русской интеллигенции. Но не только жизнь народа интересовала передвижников. Были среди них и замечательные портретисты, такие как Крамской и Серов, пейзажисты, такие как Куинджи, Шишкин, Саврасов и Левитан. Не все художники второй половины XIX века открыто выступали против академической школы, Художники Репин, Суриков и Серов благополучно закончили Академию художеств, взяв из нее все лучшее. В творчестве художника Репина представлена народная, революционная и историческая темы. Художник Суриков прославился историческими картинами, а художнику Серову особенно удавались портреты. В последних десятилетиях XIX века русские художники стали больше внимания уделять технике исполнения рисунка, стилизации и сочетанию красок, всему тому, что уже в скором времени станет основными чертами авангардизма с его поисками новых форм художественной выразительности. В XIX веке... Русская живопись прошла длинный и сложный путь развития от классицизма до первых признаков модерна. К концу века академизм полностью изжил себя как направление, уступив место новым направлениям в живописи. Кроме того, искусство стало ближе к народу благодаря деятельности передвижников. А в 90-х годах XIX века были открыты первые общественные музеи, такие как Третьяковская галерея в Москве и Русский музей в Санкт-Петербурге.